Глава шестая Эрика договорилась встретиться с Джошем в пабе «Брокли Джек» на оживленной Брокли Роуд. Раньше это был обычный пивной бар, но не так давно его превратили в закусочную. В одиннадцать утра бар был почти пуст, за исключением двух потрепанных пожилых мужчин с кружками пива. Перед каждым на очереди стояла и вторая. Джош в черной футболке с длинными рукавами расставлял чистую посуду на большой серебристой кофемашине за барной стойкой. Он выглядел испуганным. — Привет. Где ты хочешь поговорить? — спросила его Эрика. «Вы не против, если мы выйдем на веранду? Мне нужно покурить». Женщина средних лет с ярким макияжем и в красной блузке с рюшами вышла из задней двери и пристально посмотрела на Эрику. «Я так полагаю, вам кофе?» Черный, без сахара». «Принесу. Джош, включи обогреватель, если там холодно». Небольшой дворик был отгорожен от соседних домов высокой стеной. Они сели за столик под навесом. Джош щелкнул выключателем и подвинул обогреватель поближе. Эрику обдала теплым воздухом. Суровая женщина принесла кофе и пепельницу. Я в баре, если понадоблюсь. Джош, помни, это он тебе позвонил, зловеще сказала она перед уходом. Она кусается или только лает? спросила Эрика, сделав глоток кофе. Сандра хорошая. Она мне как вторая мать», — ответил Джош, вытаскивая из пачки сигарету. «А вы откуда? У вас странный акцент». «Из Словакии. Но я живу в Британии уже двадцать пять лет». Джош склонил голову и присмотрелся к Эрике, затягивая сигареты. «Ваш акцент похож на северный, с примесью иностранного». Эрика заметила, насколько бледным и больным он выглядел на слабом январском солнце. Да, я учила английский в Манчестере, где познакомилась с мужем. Сколько вы женаты? Он умер несколько лет назад. Сочувствую. Обогреватель работал на совесть и стало жарко, несмотря на холодную погоду. Джош закатал рукава и только потом додумался проверить руки. Эрика уже успела увидеть следы от уколов на сгибе локтя. Джош, не я веду это дело. Тебе нужно было поговорить со старшим офицером Спарксом. Это с тем мерзким типом, похожим на вампира с геморроем?» Эрика с трудом сдержала улыбку. «С ним». Джош затушил сигарету, тут же зажег следующую, затянулся и выдохнул, закусив губу. «Мне кажется, я что-то знаю про эту мертвую девушку. Но если я скажу вам, мне придется признаться, что и я нарушил закон». «Ты пока говори гипотетически», — посоветовала ему Эрика, ободряюще положив руку ему на плечо. Он немного отодвинулся. «Предположим, есть человек, который брал у дилера наркотики, а потом видел этого дилера на месте происшествия». «Что за наркотики?» «Марихуана?» «Намного серьезнее», — покачал он головой. «У этого человека были судимости?» «Нет, у него не было. То есть у меня не было», — тихо признался он, глядя в пол. «Тогда я сомневаюсь, что прокуратура будет настаивать на привлечении тебя к ответственности. Тебе нужна помощь?» «У меня есть все телефоны, мне просто нужно набраться смелости». Джош затушил третью сигарету и часто заморгал, чтобы не заплакать. «Джош, ты же помнишь, как выглядела девушка в баке?» Ее забили до смерти. Он кивнул и вытер глаза. «Хорошо. Этот дилер постоянно ошивается около студенческого профсоюза. Я вышел выкинуть мусор раньше, чем сказал вам. В первый раз, когда я вышел, он там был. И я вернулся домой». «Во сколько?» «В пять. Полшестого. Почему ты вернулся, когда увидел его?» «Я ему денег должен». Немного, но он такой говнюк. Я подумал, он пришел за мной. Что он делал? Он просто, как бы это сказать, стоял около этого бака. Просто стоял. Рука у него была внутри. А потом он отошел и просто стоял и смотрел. Ты знаешь, как его зовут? Стивен Персон. Адрес. Насколько знаю, он бездомный. Джош. Ты обнаружил тело в половине восьмого вечера, как и сказал мне. Да, в этом плане все правда. Я снова вышел на улицу около семи тридцати, когда он ушел. Ты согласишься дать официальные показания? А я могу отказаться? Если откажешься, у тебя будут проблемы с наркотиками, плюс убийство девушки на твоей совести. Джош посмотрел вниз и кивнул. «Хорошо». Вернувшись в машину, Эрика позвонила Джону в Бромли и узнала номер Хатсон. На ее номере был включен автоответчик, и Эрика оставила короткое сообщение с данными Джоша и информация о том, что он видел. Она посмотрела в окно на парковку, снова повалил снег. Сандра вышла из запасного выхода с мешком мусора и выкинула его в открытый бак. Затем Эрика сделала еще один звонок, чтобы узнать, кто будет проводить скрытие Лейси Грин.